Глава 7 До границы с Квибзами добрались только через 10 дней пути. К этому времени стряпчий уведомил Дона, что с наследством все в порядке ждут только появления наследницы. Птичья столица удивляла Возле каждого дома росло дерево, а на дереве красовались гнезда, маленькие домики. Или дупла, несмотря на человеческую постась, квипзы любили носить перья. Завидев родную улицу, Раиша оживилась, потянулась к окну. Казалось, сейчас зачирикает, но осеклась. И нас выглянула тоже и поморщилась. Ладный дом с лавками внизу был украшен траурными лентами. Карета остановилась. И Аделарда первым ступил на мостовую. Огляделся, помог выйти дамам. Птички на деревьях по соседству дружно зачирикали, порхнули стайкой, внеслись в соседний дом, и вскоре оттуда вышел представительный мужчина, несколько женщин и детей. «Соль!» — воскликнула одна из птичек. «Тебя и не узнать!» «Совсем дамой стала!» Девушка покраснела, а как все рыжие, краснела она легко, стремительно и очень ярко. «Раиша» — забо вежливо, но холодно улыбнулась. «Ты знаешь этих людей?» «Господин Талли наш сосед», — ответила девочка. «Приятно познакомиться», — чуть теплее улыбнулась Донна. «Не подскажете, у кого ключ от дома Раиши?» Соседи помялись, но признали, что возле дома крутился какой-то бескрылый, а буквально час назад он открыл дверь и вошел. «Благодарим. Простите нас. Дела». Изабелла утянула девочку за собой, прикрывая широким рукавом. «Не смущайся», сказала она негромко. «Они удивляются тому, что я жива», — шепотом ответила птичка, прислушиваясь к щебету на других деревьях. «Некоторые думают, что это я всех убила, чтобы получить наследство». «Ерунда», — вмешался Дон, — «пощебечут и забудут. Ты знаешь, как все было, мы знаем, как все было. А мнение чужой стаи тебя не должно интересовать». Раиша приободрилась, но на крыльце родного дома снова замялась. Тогда Аделарда решительно стукнул кулаком в дверь и вошел. В прихожей летали пылинки. Похоже, дом не прибирался с отъезда хозяев. Цепочка следов в пыли вела в гостиную. Дон первым прошел по следам и нашел в комнате стряпчего раскладывающего на столе бумаги. «Дон!» — поклонился молодой человек. «С письмом от посла я обратился к местному городоначальнику и управляющими делами стая не въез. «Есть управляющий?» — удивился Аделардо. «Семья ювелира, конечно, была зажиточной, но Деламара и не подозревала, что настолько». «Дальний родственник, принятый в стаю», — ответил Стряпчи. Он оставался сторожить дом и лавки. Когда семья погибла, он сумел добраться до градоправителя, и тот провел обряд, приняв его в стаю. Теперь этот родич вместе с градоправителем собирается оспорить право госпожи Невьес владеть имуществом семьи. «Что можно сделать?» — осведомился Аделардо. Стряпчиво он взял рекомендованного послом Квибзов, и неплохо заплатила ему за длинное путешествие и отстаивание интересов маленькой птички. «Я уже составила жалобы», — молодой человек махнул на разложенные бумаги. «Вам, как опекуно, следует ознакомиться и подписать. Сразу скажу, самым лучшим будет забрать все ценное, продать дом и уехать. У птиц не любят одиночек». Пока мужчины разбирались с бумагами, женщины осматривали дом. Раиша шла с полными слез глазами, а Изабо тормошила ее каждую минуту. Спрашивала, например, где была ее комната, кто вышивал подушки, и неужели квипзы правда могут ночевать в гнездах. Не будь Донна Ламара старшей самкой ее новой стаи, Девушка давно бы замкнулась в себе и сорвалась, но птичьи инстинкты заставляли ее отвечать, и боль понемногу отступала. «Возьми все, что хочешь, в память о своих близких». Изабелла обняла трясущуюся фигурку птички. «Не хватит места, наймем телегу. Но поверь, вещи не главное. Главное, что ты помнишь своих родных». Обойдя дом, дамы вернулись в гостиную. Аделарда уже подписала все, что было нужно, и предложила заночевать в гостинице. Оставаться в пустом доме без слуг никому не хотелось. Да и глаза Раиши снова наполнились слезами. Стряпчий, забрав бумаги, отправился по делам, а стая Деламара, заперев дом, двинулась в гостиницу. К счастью, в птичьей столице трактиров хватало. Они быстро отыскали семейный дом с выходом на милый сад и сняли самый большой номер с самой большой кроватью. И никто этому не удивился. До ужина еще оставалось время, так что Дон и Донна решили прогуляться. Раиша молча вцепилась в руку Изабо, и всюду ходила за ней, словно боялась потеряться. Лекарке хотелось зайти в аптечные лавки, прикупить редких ингредиентов и трав, но птичка висела на ней, словно жорнов. Бросив на мужа умоляющий взгляд, забыла сумела переключить Раишу на Дона и с облегчением ринулась в ближайшую лавку. Ох, как оказывается, она устала. Лавка порадовала Магичку и травами, и порошками из разных минералов, и сплетнями. Приезд юной невьес обсуждался даже здесь. Кто-то сочувствовал птичке, потерявшей семью. Кто-то удивлялся тому, что она выжила. А один невзрачный парнишка хлюпнул носом. «Я же говорил старому невьесу». «Говорил!» На него замахали руками и выперли в подсобку «Перетирать какую-то траву». Донна забрала покупки, вышла из лавки, свернула за угол и, пробежав по переулку, заглянула в аптеку с заднего двора. «Привет!» — любезно сказала она то ли ученику аптекаря, то ли его сыну. «Я слышала, ты предупреждал невеса. О чем?» Парень дернулся, и лекарка скинула ладонь. «Спокойно, я из новой стаи соль. Мне нужно знать, чтобы уберечь ее». Парнишка покраснел, но все же взял себя в руки и ответил. «Да этот Клейрин, который уговорил невьесов поехать в столицу людей и заработать на украшениях для принцессы, он раньше звался Клэр Чайлд, давно». Когда я был мелким совсем, ходил по кварталам и лавкам, узнал, кто живет побогаче, и предложил худрупам к волкам уехать. Якобы тамошний Ярл ценит дорогие вышитые ткани на жене и дочерях. А что с теми худрупами стало? заинтересовалась Донна. Известно, что уехали. Ни слуху, ни духу. Дом закрытый стоит, дерево высохло. Но не слышала я, чтобы волчий Яру приодел своих дам в птичий шелк. А как ты узнал, что этот Клэр Клэрин? Да, что этот Клэрин и есть Клэр Чайлд. Он, когда здесь по лавкам ходил, к нам тоже заглядывал. Но у нас аптека маленькая. Живем небогато. Поморщился только. Я мелкий был. «Мне не понравилась его гримаса, и я его клюнул». Парнишка смутился. Для квибзов младенец, способный клюнуть кого-то, выглядел как человеческий ребенок, кусающий гостей. «Остался шрам», — догадалась Изабо. Она сталкивалась с ранами от клыков и когтей оборотней, но не знала, что от клюва... Тоже могут оставаться не неисчезающие отметины. «Он незаметный», — парень даже покраснел. «Но мы всегда чуем свои метки». «Ты очень помог, Раише, похвалила юного аптекаря Изабелла. «А можешь показать мне того Клайрина?» «Его сейчас нет в городе», — покачал головой парнишка. «Или просто в наш квартал он не заходил». «А описать его сможешь?» «Он человек», — пожал плечами Квипс. «Неяркий, похожий на крапивника». Донна покачала головой, потом решилась. «Мы задержимся в столице на неделю, а может быть на две. Остановились в гостинице семейное древо. Если увидишь этого типа, пришли записку Донни Деламара или Раиши». Оставив аптекарю серебряную монету, Донна заглянула еще в пару лавок и, наконец, вернулась в гостиницу. Аделардо сидела за столом в номере и что-то писал. Рядом на чернильном приборе сидела птица и наблюдала за тем, как из-под пера появляются быстрые строчки. Иногда она пыталась клюнуть букву или схватить ее лапой, Тогда Грант строго стучал пальцем по крышке стола и напоминал. «Раиша, не мешай, я должен ответить князю». Изабо села в протертое кресло и принялась рассматривать птицу. «Почему такой вид?» «Обернулась», — вздохнула Деларда. «Я уточнила у хозяина гостиницы. Он сказал, что это хорошо». Квипзам нужно проводить в птичьем облике некоторое время, чтобы не терять навыки. «Ужин заказан?» «И ужин, и ванна», — покивал муж. Стряпчи прислал все бумаги. «Пишу местному князю, но не думаю, что толк будет быстро. Мы вовремя приехали. По местным законам пустующий более месяца дом может занять любой квипс». Городо-правитель Не только. Желающих больно много. Невьесы, ювелиры не первое поколение. Вот и ходят слухи о кладах в доме. «Думаешь, девочку изгонят?» — нахмурилась Донна. Она дочитала книгу о квибзах и знала, что порой местных преступников и всяких неугодных личностей просто изгоняли, зная, что они не выживут без стаи. «Не знаком с местным князем», — вздохнула Деларда. «Но, думаю, он предпочтет не ссориться с градоправителем». Изабо поморщилась, рука дернулась, звякнули флаконы в корзинке. «Удачно прошлась по лавкам», — улыбнулся супруг. «Даже очень. Узнала, что есть некий клейрин, соблазняющий состоятельных мастеров и уезжать в другие страны. «Подробнее!» Аделардо подобрался, как пес, почуявший добычу. Изабелла рассказала все, что узнала от помощника-аптекаря и не заметила, как птичка слетела на подоконник и превратилась в девушку. «Покран! Это он! Я помню, он приходил к отцу!» На глаза Раиши снова набежали слёзы. Он тебе случайно этого Клоэрина не показывал? Так я его видела, хлопнула ресницами девчонка. Он к нам долго ходил, отца уговаривал, маму, деда. Можешь его описать и узнать? Я его даже нарисовать могу. Пожала плечами дочь ювелира. Рисуй. Дон выдал птичке бумагу, перо и кусочек графита. А я пока потороплю ужин в ванну.